главной улицей Тверскую никто не назначал. Просто жизнь московская так складывалась. Долгие века многие основные события не только городской, но и государственной жизни проходили именно на ней. Выступали московские дружины против давних соперников Москвы, Тверского княжества и господина Великого Новгорода. Скрепя зубами, уезжали по Тверской, подчиняясь грозному царскому указу, дворяне и бояре в новую столицу на болотистые берега Невы. Но утрата титула государственной столицы не умалила исторического значения Москвы и именоваться императором российским. Можно было и в Петербурге, но венчаться на царство, всея великая, малая, белая и прочая и прочая, можно было только здесь, склонив императорскую выю среди древних кремлёвских стен. Вот и ехали новые государи российские из туманных балтийских дали в первопрестольную. Да и потом, получив царский венец, не забывали вторую столицу. Именно для таких визитов повелела Екатерина II построить на въезде в Москву путевой дворец. Тогда это были еще предместья. Сам град Московский начинался от Тверской заставы, через которую и прибывали петербургские чиновники и фельдъегери, обозы с товарами и их хозяева важные купцы, крестьяне в поисках городских заработков и всякий прочий люд, имевший в городе какие-либо дела. В 1870 году здесь же, у заставы, открылся железнодорожный вокзал. Первое, что видели московские гости, выходя на площадь, была Триумфальная арка, установленная в честь победы над Наполеоном. Архитектор Баве и скульптор Витали построили ее в 1834 году на месте деревянной предшественницы, встречавшей в 1814-м наши победоносные полки. Правда, с 1951 года на площади стоит памятник Максиму Горькому, А знаменитая арка теперь встречает автомобилистов на Кутузовском проспекте. Дальше в город по Тверской-Ямской каждый приезжий отправлялся, выбрав транспорт по достояку. Кто на извозчике, кто на конке или позднее на трамвае, а кто и пешком. Следующая площадь тоже когда-то была украшена триумфальной аркой, приветствовавшей въезжавшего императора у ворот земляного города. Но валы срыли, ворота и арку разобрали. А название старое триумфальное осталось. В 1935 году площади дали имя Маяковского, а в 58 поставили памятник поэту. Но недавно опять вернулось старое название. 100 лет назад это было одно из самых весёлых мест в Москве. Развлечения на любой вкус. На месте нынешнего зала имени Чайковского располагался театр Амона, славившийся развязными оперетками. После революции в 20-е годы здесь ставил свои новаторские спектакли все Вальдемир Хольд. Он же в конце 30-х начал перестраивать здание в соответствии со своими взглядами на театр, но трагическая гибель помешала довершить задуманное. Нынешний хозяин зала, Московская филармония, организующая здесь каждый год свои знаменитые абонементные концерты. Чуть дальше по Садовой манил под свои синие увеселительные сад Чикаго, открывшийся в 1893 году. Тогда, в честь 500-летия открытия Америки, в моде было всё заокеанское. Мода прошла, и сад получил новое имя Аквариум. С годами был вытеснён весёлый жанр. Теперь в саду Аквариум находится театр Моссовета. Комедии, правда, тоже незабывающие. Рядом с Аквариумом стоит здание, начинавшее свою зрелищную историю как цирк Братьев Никитиных. В разгар НЭПа в 26 году акробатов и жонглёров сменили весёлые певцы и танцоры Московского мюзик-холла. Работал под его крышей одно время и театр оперетты. А в 1961 году здание приобрело современный вид и было передано Московскому театру сатиры. На противоположной стороне площади опять смена жанра. Киноцентр Москва, один из первых специальных кинотеатров, открытый знаменитым кинодельцом Ханжонковым. А на месте нынешней стоянки автомобилей когда-то было ещё одно варьете Альказар. Но это название мало что говорит любителям театра. Подлинная слава пришла сюда в конце 50-х, когда на эту сцену вышли актёры молодого театра Современник. Московские театралы 60-х простаивали ночи напролёт, чтобы попасть в этот маленький зал. Дальше по Тверской к центру Москва приобретает всё более зажиточный вид. Один из самых роскошных кинематографов Москвы Арс на Тверской, ныне театр имени Станиславского. А здесь когда-то собирались сливки московского общества, знаменитый аристократический английский клуб, постоянное место досуга фамусовых и репетиловых но не забывали его и Чацкие. Членом клуба были и Пушкин, и Толстой. Лев Николаевич, будучи в молодые годы весьма азартным, даже проигрался здесь в бильярд и вынужден был срочно продать издателям «Повесть казаки». Иван Дмитриевич Сытин, знаменитый книжник «Всея Руси». Мальчишкой пришел в Москву из Костромской деревни, начинал прислугой в книжной лавке на Никольской улице. Снабжал печатным товаром бродячих книготорговцев «Афений». А через полвека Сытин уже стоял во главе с самой крупной книгоиздательской фирмой. Для ее нужд и был построен этот особняк в стиле модерн. Кроме книгоиздателей, здесь же размещались журналисты, редакция газеты «Русское слово», главным редактором которой был король фильетона Влас Дорошевич. До 1978 года дом стоял ближе к Кремлю, но затем, реконструируя Пушкинскую площадь, его передвинули на нынешнее место. Цвет Москву просвещал, а Елисеев кормил. Первый московский гастроном поражал обилием и разнообразием самой экзотической снеди. Но это уже конец XIX века, а в первой его половине сами обитатели этого дома блистали красотой и умом. Ведь именно здесь жила хозяйка самого знаменитого московского салона Зинаида Волконская. Весь свет русской культуры побывал у неё в гостях: Пушкин, Метцкевич, Веневитинов. Но времена проходят, Ещё один кормилец московский булочник Филиппов, и его заведения. Восхитительный по вкусу чёрный хлеб поставлялся даже в Сибирь, а отведать знаменитых пирожков в кофейню Филиппова приезжали со всей Москвы. Мимо этого дома народ ходил с опаской. Ещё бы, сам грозный хозяин Москвы, господин генерал-губернатор, управлял отсюда первопрестольный. Построил его из камня разобранной стены Белого города князь Чернышов лично для себя, но потом казна перекупила особняк и сделала его резиденцией для всех преемников на этом посту. А были это тоже люди знатные, графы да князья и даже персоны императорских кровей. Царский брат и дядя великий князь Сергей Александрович, женатый на родной сестре императрицы Александры Фёдоровны. И, конечно же, на такой площади не обойтись без памятника. Первым поднял своего коня на Дебы в 1912 году герой Русско-турецкой войны, бронзовый генерал Скобелев. Но после революции генералы были не в чести. Памятник свергли и установили обелиск Свобода, работа скульптора Андреева. Правда, и свобода оказалась недолговечной. К середине 30-х годов памятник обветшал и был разобран. Святое место пусто не бывает. И в 1947 году в честь 800-летия Москвы поставили здесь тяжеловесное изваяние основателя Москвы князя Юрия Долгорукова. От Тверской площади и до Манежной почти вся Тверская застроена в 40-е годы массивными домами в стиле сталинского классицизма, а вся старая застройка либо снесена, либо как Савиновское подворье, задвинута во дворы. Только по нечетной стороне сохранился бывший пассаж Постникова, ныне театральный центр Ермоловой. А чуть выше, на месте бывшего благородного пансиона, архитектор Рерберг в середине 20-х выстроил центральный телеграф.